Глава девятнадцатая. Пока шла подготовка, я переключился на изучение оставшихся в книге заклинаний. Времени на их освоение у меня, к сожалению, не было. Поэтому я еще в первый день знакомства с интересным блокнотом в ы з у б р и л текст до буквы. В идеале, конечно, стоило все куда-нибудь записать, но с этим возникли определенные проблемы: пищи, п р и н а д л е ж н о с т и и бумага у меня отсутствовали, а взять их оказалось неукого. Поэтому, пока народ готовился к предстоящему рейду, я прохлаждался в доме е р ш о в а и перебирал в уме полученные знания. Пять заклинаний описывались они по-своему, но часть названий я адаптировал под себя. Землетрясение, сеть Хендрика, вакуумный взрыв, столб света, проклятие Инори. Последнее являлось достаточно интересным видом магического воздействия на человека. Если большинство заклинаний, которые я знал, действовали напрямую, тем или иным способом привнося в мир разрушение, то проклятие Инори работало о п о с р е д о в а н н о вытягивая из человека силы и медленно лишая его жизни. Мир магии открывался мне еще с одной стороны. И сторон таких уверен будет еще множество. На мое счастье подготовка креду й велась без моего участия, но то, чтобы собрать бойцов и обеспечить людей всем необходимым, е р ш о в у понадобилось четыре дня. В этот раз в поход выходили едва ли не тридцать человек, в том числе и несколько женщин с оружием. Поселение покидало практически треть всех магов. Перед выходом Зимин, как всегда, толкнул вдохновляющую речь. о нашем предназначении и скором счастливом будущем. Народ слушал лидера с нескрываемым восторгом, некоторые вообще ловили каждое его слово. Люди, пусть и не все, верили тому, о чем говорил к о р н е й а вот меня не покидало впечатление наигранности происходящего сейчас д е й с т в а Все чаще в голову приходили мысли, что власти княжества прекрасно осведомлены о творящихся тут делах. Да и в целом нападение на дворянские поместья в ы г л я д е л и Достаточно спорной з а т е й Свои мысли, тем не менее, я старался держать при себе. До людей, находящихся рядом, мне по сути не было дела. Они живут так, как хотят, и это их право. Если все пойдет так, как я рассчитывал, то скоро меня тут не будет. Осталось только добраться до усадьбы, создать заклинание, дождаться, пока бойцы повстанцев уничтожат всех дворян, и можно будет двигаться в столицу. Собственно по этой причине, выходя вместе с группой нападения, я тащил с собой все личные вещи. Возвращение на базу в мои планы не входило. Все мое барахло, как обычно, поместились в небольшой рюкзак. С чем пришел к повстанцам, с тем и уходил. р а з в е что одежду я поменял. Ершов выделил мне достаточно качественный костюм со множеством карманов, а также практически новые кожаные сапоги. О том, как эта обувь попала к повстанцам, я старался не думать. Попрощаться с бойцами вышли почти все жители поселения, хоть начальство официально не распространяло информацию о серьезности предстоящего мероприятия, слухи все равно расходились, и люди понимали, что вернуться могут далеко не все. Колюш, нас едва не раскатал дворянин средней силы, то несложно догадаться, что атака на усадьбу Зеленовых может обернуться кровавой бойней. С другой стороны, сейчас с нами шел сам Зимин, да и бойцов в отряде хватало. Род зеленовых владел крупным наделом земли возле границы с Галицким княжеством, что с одной стороны несколько упрощало нашу задачу, не надо было заходить в центральные густо населенные районы, а с другой стороны минусом такого расположения являлось наличие по близости нескольких военных частей. И если дворяне как-то про знают о нашем рейде, то можно попасть в очень серьезный переплет. Большая часть бойцов м о о п а с е н и е не разделяла. Они слепо верили своим командирам, причем к Ершову прислушивались даже больше, чем к з и м и н у Корней с простым народом почти не общался, лишь по вечерам на привалах начинал свои традиционные рассуждения о роли дворянства в княжестве. Савелий, в отличие от своего друга, больше шутил, обсуждал какие-то насущные дела, в общем старался быть ближе к народу. Путь до Земель зеленовых занял у нас больше недели, и на этот раз мы обошли с ь без проводника. Маршрут был оговорен заранее, и первые несколько дней отряд двигался по лесам, хорошо знакомым нескольким бойцам, выросшим здесь. Где-то на середине пути мы даже за ночевали на перевалочной базе, одной из многих, раскиданных по территории княжества. Там же был пополнен запас провизии. Передвигались не слишком быстро, а впереди всегда находились несколько разведчиков. В княжестве усилили меры безопасности, и появляться на людях нам было нельзя. Какой-нибудь б д и т е л ь н ы й крестьянин, увидев тридцать вооруженных человек, вполне мог сообщить, куда надо. Но на н а ш е счастье земли государства не отличались особой густонаселенностью, и пройти от границы до границы незамеченными было вполне реально, так что на восьмой день пути мы прибыли в пункт назначения. Как и большинство дворян княжества р о д зеленовых, существовал за счет сельского хозяйства. Обширные территории и множество деревень, с которых аристократы получали львиную долю денег, позволили сколотить неплохое состояние. И поместье, к которому подобрался наш отряд, являлось этому прямым свидетельством. Ни в какое сравнение с усадьбой Вербицких, сожженной полтора месяца назад, увиденное не шло. Центральное двухэтажное здание, сложенное из оттесанных каменных глыб, даже издалека выглядело внушительно и походило скорее на маленькую крепость. Так что лобовой штурм такого сооружения казался мне крайне непростой задачей. К тому же доступ к поместью ограничивала высокая стена с несколькими наблюдательными пунктами. Как и говорил е р ш о в живущие здесь люди крайне серьезно относились к собственной безопасности. Нападать з и м и н решил днем. Воздействие на купол при любом раскладе не останется незамеченным. Сеть Хендрика будет хорошо видна, хоть в темноте, хоть при свете солнца. А значит не имело смысла таиться. Но Вообще, если задуматься, то владельцы поместья не могли не знать о существовании подобного рода заклинаний. А значит, стационарный щит в первую очередь позволял обороняющимся выиграть какое-то время на подготовку к отражению атаки. По этой же причине командование отводило на штурм не больше часа. Если уж род зеленовых озаботился покупкой защитного амулета, Сомневаться в наличии у них способа подать сигнал бедствия не приходилось, и ждать, пока сюда прибудет отряд магов из ближайшей воинской части, точно не стоило. Вообще при взгляде на поместье у меня возникал только один вопрос: зачем Зимену нужен этот штурм? Уничтожить главу семейства можно было бы и другим, куда менее рискованным способом. Однако об и с т и н н ы х причинах нападения мне, естественно, никто не докладывал. Возможно, лидер повстанцев хотел уничтожить дворянский род одним ударом, или планировал поживиться артефактами, спрятанными внутри поместья. В любом случае от своей идеи корней отказываться не собирался. Моя роль в предстоящем штурме, хоть и являлась ключевой, но особым риском не отличалась. Сперва я под прикрытием леса начинаю каст сети Хендрика, так как заклинание строилось в два этапа. то наиболее длительную часть можно было сделать вдали от защитного купола, а затем, сохраняя контроль над полученной фигурой, приблизиться к нужной точке и завершить каст. Очень хотелось верить, что моих сил хватит для разрушения защиты. В недавнем разговоре с Ершовым мы обсуждали, как поступить, если сеть Хендрика окажется бессильной, и ответ меня не особо обрадовал. Штурм начнется в любом случае. Тридцать магов, пусть даже не самых сильных, должны пробить купол. Вот только при этом им придется потратить кучу магической энергии, а значит, потери во время нападения увеличатся многократно. Собственно, на р а з р у ш е н и и защиты поместья мое участие в штурме и заканчивалось. Сил после применения з а к л и н а н и я все равно не останется, а значит, и пользы от меня в предстоящей драке не будет. Когда защитный купол падает? Мне по плану предстояло просто отойти обратно к точке сбора. От леса, где укрылся отряд, до поместья было около п о л у к и л о м е т р а Казалось бы, не такое уж и великое расстояние, но преодолевать его придется, удерживая под контролем сеть Хендрика. К тому же приближение к стенам поместья незнакомого юноши наверняка не оставят без внимания. А получить в лицо ш а л ь н о е заклинание я как-то не планировал. пусть наблюдатели на вышках состоят из обычных людей, кто-нибудь из одаренных наверняка захочет посмотреть на незваных гостей. На случай подобных неприятностей во время каста мою защиту должны были обеспечивать несколько магов, включая Ершова. Невидимый другими людьми шар висел в воздухе, узлы будущей сети медленно пульсировали, будто звезды в ночном небе. Неподалеку от меня готовились к штурму три десятка магов. Проверяли оружие и снаряжение. Кто-то медитировал, кто-то сидел на земле, погруженный в транс, кто-то медленно водил точильным камнем п о л е з в и ю ш п а г и Сколько их выживет к сегодняшнему вечеру? Ответа не знал никто. И невольно ко мне пришли мысли: а чем тот же Зимин лучше князя Орлова? И тот и другой гонят людей на смерть во имя своих интересов. Оба по-своему р а д е ю т за родную землю, и у каждого своя правда. Нет в этом мире чёрного и белого, как впрочем и везде. Пока голова была занята этими невеселыми раздумьями, другая часть сознания работала над заклинанием. Через полчаса сеть была практически готова, и теперь оставалось только накинуть её на защитный купол и влить кучу энергии. Тридцать магов не спеша направлялись к дворянской усадьбе. т а и т ь с я не имело смысла. Я находился в середине отряда, удерживая перед собой невидимую сеть. наше появление не осталось незамеченным. Люди на стене начали активно шевелиться, послышались удары колокола. Уверен, изнутри поместье теперь напоминало р а с т р е в о ж е н н ы й улей. Не доходя до ограждения сотни метров, один из наших магов для проверки запустил туда какое-то заклинание. В душе появилась неоправданная надежда на отсутствие стационарной защиты, но нет. Не долетев до стен пары метров, зеленый сгусток энергии наткнулся на невидимый барьер и растекся по нему безобразной кляксой. Амулет работал. Тонкие нити с е т и поднявшись в воздух, стали практически невидны. Я с трудом мог разглядеть их на фоне голубого неба, но стоило только им коснуться купола, как узлы вспыхнули, явив себя миру. Люди, не видевшие раньше действия заклинания... Удивленно подняли головы. Как и предполагалось, защитники усадьбы не собирались сидеть сложа руки. К сожалению, стационарный барьер имел одностороннюю проводимость, и вскоре этим воспользовались владельцы поместья, появившиеся на стене. Огромный огненный шар, возникший будто из ниоткуда, едва не сбил мне концентрацию. Я с трудом заставил себя остаться на месте, продолжая вливать все новые и новые порции силы в сеть. И разве что закрыл глаза, когда свечение летящего в нашу сторону снаряда стало слишком ярким. Щиты отработали без о с е ч е к Повстанцы ждали чего-то подобного, и огненный сгусток с громким шипением начал уменьшаться в размерах, так и не долетев до людей. А еще через пару секунд усилием нескольких человек шар был перехвачен и отброшен в сторону. Следом за первым заклинанием п о л е т е л о еще одно и еще и еще. Защитники не жалели сил и пытались любыми способами прервать мой каст, но пока этого не получалось. Выстроенные в несколько рядов щиты пока сдерживали атаки. Сеть Хенрика д пила из меня энергию, как глубинный насос нефти скважины. Купол диаметром две сотни метров оказался крепким орешком даже для специализированного заклинания. Точки соединения нитей светились все ярче, пульсация их ускорилась. По описанию в книге я знал, что сеть по сути перегружает амулет множеством точечных воздействий, и тот просто отключается на время. Сил хватило. Мне пришлось пройти по грани. Я едва не потерял сознание, но купол лопнул. с в е ч а щ и е с я нити вспыхнули в воздухе, ознаменовав начало штурма. Зимин, стоявший позади, поднял вверх шпагу и дал команду атаковать. Тридцать человек бросились к стенам. А я обессиленно опустился на истоптанную траву. Ворота продержались недолго. Какие бы заклинания не ставили обороняющиеся, но остановить все магические удары они не смогли. т р е щ а л камень, ломались бревна. После очередного попадания створки просто с о р в а л а с с петель, и бойцы, прикрывая друг друга, ворвались на территорию усадьбы. Что происходило дальше, я не видел, но судя по звукам, схватка там шла жаркая. Слышались крики. Рвались магические снаряды, всполохи света были видны, несмотря на день. По идее мне следовало свалить воговоренное заранее место, чтобы дождаться б о й ц о в з и м и н а но я слишком ослаб, поэтому просто лежал на траве, восстанавливая потраченную энергию. Боюсь, в моем состоянии я бы до леса просто не дошел. Вскоре над стенами начал подниматься дым п о д п а л е н н ы х зданий. Звуки сражения постепенно стихали или перемещались в отдаленные уголки поместья. В любом случае дело шло к завершению. Короткий отдых, который я себе позволил, привел обессиленный организм в относительный порядок. По крайней мере, меня перестало штормить, а температура тела опустилась до приемлемой. Поднявшись на ноги, я уже собирался выдвинуться к лесу, когда увидел, что из проема ворот выбежал молодой мужчина в военном мундире с золотыми знаками отличия. Судя по всему, передо мной оказался действующий офицер армии князя. И самое п о г а н о е в этой ситуации было то, что я стоял на пути бегущего мага. Выглядел дворянин не самым лучшим образом, одежда во многих местах была порвана и испачкана, лицо покрывало корка гари, перемешанная с кровью, да и на ногах он стоял не слишком твердо. Встретились матих ь так два одиночества: один хромой, другой косой. По идее надо было бы этого Кренделя просто отпустить и не вступать с ним в конфронтацию. Вот только офицер на этот счет имел другое мнение. Увидев меня, он тут же начал каст какого-то огненного, судя по цвету заклинания, не прекращая при этом бега. Источающая сильный жар плеть опустилась на мой выставленный в п о п ы х а х щит, вызвав к жизни целую россыпь искр. Трава под ногами начала медленно т л е т ь А противник собрался повторить нападение, поднимая руки для нового заклинания. Проверять смогу ли я выдержать еще одно попадание не имело смысла, как и отвечать магическими атаками. Слишком много это потребует сил и времени. Однако никто не отнимал у меня эйхор. Пока офицер раскручивал огненную п л е т ь я выпустил на свободу две туманные ленты и начал быстро сокращать расстояние между собой и противником. От очередного взмаха пламенеющего хлыста мне удалось уйти, нырнув в сторону. Простой перекат позволил не тратить времени на постановку защиты, зато противнику пришлось резко менять тактику. Больше он применять огненную плеть не мог. Развеяв заклинание, офицер каким-то хитрым движением рук заключил себя в кокон, вспыхнувший разноцветными разводами на солнце и тут же ставший невидимым. Туманные ленты, которые с легкостью перерубали вековые деревья, спасавали, встретившись на своем пути с неизвестной мне защитой. Удар прошел вскользь и не смог достать мага, но по удивленным глазам мужчины я понял, что Кокон едва-едва справился с поставленной задачей. Выдумывать что-то иное не было времени. Маг уже начал готовить ответ, поэтому, не отвлекаясь ни на что, я начал вонзать ленты в невидимую броню. Удар, удар! Левая рука, правая. Будто боксер перед грушей я вколачивал свое оружие в противника, и это принесло результат. Энергия, влитая в щит, кончилась, и он прекратил свое существование. Но в то же время офицер закончил каст своего заклинания. Из воздуха вдруг соткались т ы с я ч и острых игл, и все они устремились ко мне. Поменять щит с огненного на физически я успел, почти. Часть ледяных снарядов все-таки достала до тела, наградив меня несколькими кровоточащими ранами. Но противнику было куда хуже. Он умирал. Последствия Эйхара оказались для него фатальными. Тем не менее Мак все еще оставался в сознании и при этом явно собирался что-то предпринять. Мужчина шарил рукой по растерзанной груди, пытаясь нащупать какую-то вещь. Офицер а с л е д о в а л о добить. Пока Мак жив, он может представлять угрозу. Стерев кровь с лица, куда угодили несколько иголок, я вновь поднял руку, из которой струилась несущая смерть туманная полоса. В этот момент офицер нашел то, что искал. На свет появилась цилиндрическая болванка, знакомая мне по стычке с дядей, а в следующую секунду яркая вспышка ядовито-зеленого света едва не выжгла мне глаза. Мир погрузился в о тьму. Возвращение в реальность оказалось крайне болезненным. В голове плавали какие-то обрывки воспоминаний, образов и сновидений, не связываясь тем не менее во что-то конкретное, хотя нет. Перед глазами почему-то четко вырисовывалась фигура призрачника, бегущего во тьме. Шрам при этом казался очень грустным и изможденным. Не понимая, что со мной, я попытался открыть глаза и тут же зажмурился от яркого света, б ь ю щ е г о из окон. Кое-как проморгавшись и вытерев выступившие слезы. Я с удивлением обнаружил, что нахожусь в незнакомом помещении. Чистая комната с тремя кроватями, две из которых пустовали, совершенно не давала мне подсказок, где же мне удалось очутиться. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, я с большим трудом приподнялся на кровати и вытянул голову в попытках разглядеть что-нибудь в окно. Сочная ругань разнеслась по палате. Я узнал место, где находился, из за стекленного проема виднелись хорошо знакомые очертания базы повстанцев. Кто-то заботливо принес меня сюда и поместил в дом лекаря. Все мои планы пошли п су под хвост. Чем же таким приложил меня б е ж а в ш и й офицер, что я не приходил в сознание больше недели? Быстрее меня притащить сюда не могли. Быстрый визуальный осмотр показал, что кожа моя истончилась и приобрела неестественно бледную окраску, а волосы на теле выцвели. Зеркала в палате не было, но зуб даю. На голове у меня творился полный капут, и так был блондином, а теперь, наверное, вообще похож на привидение. Но исхудавшее тело только добавляло сходства. Информация казалась н е и с п р и я т н ы х но куда больше меня волновало общее состояние организма. Закрыв глаза, я обратился к внутреннему в з о р у Привычное золотое свечение, излучаемое телом, сместилось на пол тона в сторону зеленого спектра. Все-таки цвет вспышки мне не п р и в и д е л с я Непонятный амулет действительно вспыхнул ядовито зеленым. Вопрос только, как все это повлияло на состояние тела. Каких-то видимых изменений я не заметил. Раны от ледяных и г л исчезли, не оставив даже следов. Иных повреждений тоже не нашлось. Осталось проверить, как обстоят дела с магией. С Эйхером все казалось в полном порядке, по крайней мере с одним. Вернувшись к привычному зрению, я попытался вызвать туманные ленты, и те появились без каких-либо заминок и сложностей. С обычными заклинаниями все обстояло не так радужно, но все же не критично. Магический запас ощущался практически пустым. Да и концентрации были проблемы, но я списал это на общую слабость и измождённость тела. Закончив ревизию организма, я пришел к выводу, что в целом все не так уж и плохо. Главное, жив и не покалечен. А то, что бледный стал как поганка, переживу п о к р а ш у с ь в крайнем случае. Теперь не мешало бы выяснить, сколько прошло времени после атаки на поместье Зеленовых и чем вообще все закончилось. Деревянную дверь палаты никто не запирал. С трудом доковыляв до нее, я приоткрыл створку и едва не ударил стоявшую за ней девушку с подносом. Это была медсестра, помогавшая лекарю. С ней мне познакомиться как-то не удавалось, но несколько раз мы виделись. Слегка полноватая, румяная, с непослушными кудрями, выбивающимися из-под чепчика, она была одета в белые одежды и выглядела весьма удивленной. Ой, ты очнулся? То ли спросила, то ли констатировала факт девушка. Ну, если это не галлюцинации, то очнулся. Долго я лежал. Так две недели уж прошло, как тебя сюда принесли. Что со мной произошло? Ой, я ведь не знаю ничего. Пусть л у ч ш и Вениамин Николаевич тебе все расскажет. Он, наверное, ругаться будет, что ты с кровати встал. Лежать тебе надо. Я вот и еды принесла. Тут вот кашка молока немного. Мясо бы. Мечтательно произнес я, ощущая в желудке абсолютную пустоту. Рано тебе мясо. Не примет организм такое. Знаю. Вздохнул я. Ну давай тогда кашу что ли и воды хочу ковшик. Вениамин Николаевич, высокий и строгий мужчина, предпочитающий в отличие от большинства местных жителей брить бороду, появился в палате примерно через час. И прибыл он не один, а в сопровождении Ершова. Я же говорил, что он поправится. Обрадованно воскликнул Савелий, войдя в палату. Как ты себя чувствуешь? Не обратив внимания на слова Ершова, обратился ко мне лекарь. Сносно. Что ж, замечательно, учитывая тот факт, что две недели назад ты был при смерти. Не скрою, я считал твои шансы на выживание минимальными. Скажи спасибо сильному врожденному дару. Иных причин, почему ты выжил, я не вижу. Что вообще произошло? На тебя воздействовали каким-то проклятием, что само по себе удивительно, как правило, на их подготовку отводится много времени. А ты, судя по рассказам, получил заряд разрушающей магии во время прямого боя. У того офицера был какой-то амулет, когда он сжал его, появилась вспышка зеленого цвета. Это моё последнее воспоминание о том дне. Что ж, так я и подозревал. Год страха. Сколько же ещё артефактов тех времен всплывут в нашем мире? Мужчина закатил глаза к потолку. На этом я, пожалуй, о т к л а н я ю с ь Думаю, у Савелия Михайловича есть, что тебе сказать. Вечером зайду ещё раз. Когда за лекарем захлопнулась дверь, Ершов понизив голос шипнул: "Сноб". Он тут лет пять уже живет, а все еще ко всем по имени, отчеству обращается. Ты правда в порядке? Три недели без сознания, Это тебе не шутка. Да, кивнул я, а затем искренне добавил: спасибо, что не бросили. Но у нас, в принципе, людьми разбрасываться не принято. Мы бы поступили так с любым, ответил Ершов, а затем быстро добавил: или почти с любым. Как прошел штурм? Семерых потеряли, двоим морду обожгло хорошенько. Дворяне эти все-таки сильные были. Пятеро против тридцати бились. Я их даже за уважал, хоть они и сволочи последние. После штурма мы наткнулись на вас с тем офицером. Ты лежал на земле весь белый и почти не дышал. Зимин тогда приказал связать куртки и забрать тебя с собой. Других вариантов все равно не было. Нам уходить требовалось, так что времени на лечение мы не нашли. Да и не знали, как. Тут лекарь был нужен. Вот и потащили тебя к в е н и а м и н у К ночи тебе еще хуже стало, кожа была холодная, как камень. Думал и не выживешь, но нет. Утром вроде по лучше выглядел. Так мы и двигались до самой базы. К вечеру ты едва дышишь, а утром р у м я н е ц даже появляется. К нам еще какой-то призрачник привязался. Пытались его отогнать, да бесполезно. Только в последний день отстал. Ну, до пятой с ним. В общем, за неделю добрались до места и сразу на руки лекарю тебя сдали. Он, как понимаешь, у нас один на всех. Расстроен, наверное, что в столице не оказался. Главное, жив. Наш договор в силе. Вы проводите меня в Миргород. Понимаешь? Замялся Ершов. Война началась.